Глава пятая. Труды и тяготы пути. Через тридцать дней после отъезда из Доусона почтовый обоз во главе с упряжкой Бека прибыл с Кагуэй. Собаки были изнурены и измучены в конец. Бэк весил уже не сто сорок, а сто пятнадцать фунтов. Собаки меньшего веса похудели еще больше, чем он. Симулянт Пайк, всю жизнь ловко надувавший погонщиков,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 спеша замять разговор. «Просто мне показалось, что нарты у вас малость перегружены». Чарльз повернулся к нему спиной и стал затягивать ремни старательно, но очень неумело. «Конечно, ничего!» — подхватил другой сосед. «Собаки могут целый день бежать с этойкой штукой позади». «Безусловно!» — отозвался Хел с ледяной вежливостью и, взяв в одну руку бич, другой ухватился за поворотный шест. «Ну, пошли!» — крикнул он и взмахнул бичом. «Вперед!»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 Абека и его товарищи под градом ударов с отчаянными усилиями тянули их. В ста ярдах от стоянки дорога делала поворот и круто спускалась к главной улице. Удержать тяжело нагруженные нарты на таком спуске мог бы лишь опытный погонщик, но никак не хал. На повороте нарты опрокинулись, и половина клади высыпалась на дорогу, так как ремни были слабо затянуты. Собаки и не подумали остановиться.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 Среди них было три гладкошерстных Пойнтера и один Ньюфаундленд, а две собаки представляли какую-то неопределенную помесь. Новички, видимо, были еще совсем неопытны. Бек и другие старые собаки смотрели на них презрительно. Бек сразу показал им, чего нельзя делать, но никак ему не удавалось научить их тому, что нужно было делать. Им не нравилась работа ездовой собаки. Пойнтеры и Ньюфаундленд,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 Бэк повел длинную собачью упряжку по улице Скагуэ. Ни он, ни другие собаки не проявляли никакой резвости и энергии. Они вышли в путь смертельно усталые. Бэк уже четыре раза проделал путь между соленой водой и Доусоном. Его злило, что ему, усталому, заезженному, опять надо пускаться в такой трудный путь. Не по душе это было ему, ни по душе и другим собакам.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 Полвечера у них уходило на то, чтобы кое-как разбить лагерь, и полутра — на сборы в путь. А нарты они нагружали так беспорядочно и небрежно, что потом весь день то и дело приходилось останавливаться и перекладывать багаж. В иные дни они не проходили и десяти миль, а бывало и так, что вовсе не могли тронуться с места.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 Слишком перегружены были нарты и слишком неопытные люди. Давать собакам меньше еды было проще всего, но заставить их бежать быстрее они не могли, а так как по утрам из-за нерасторопности хозяев путь трогались поздно, то много времени пропадало даром. Эти люди не умели подтянуть собак, не умели подтянуться и сами. Первым свалился Даб. Незадачливый воришка, который всегда попадался и получал трепку, Был, тем не менее, добросовестным работником. Так как его вывихнутую лопатку не вправили и не давали ему роздуха, ему становилось все хуже, и, в конце концов, Хэл пристрелил его из своего большого кольта. На севере все знают, что собаки, привезенные из других мест, погибают от голода, если их посадить на скудный паек местных лайк. А так как Хэл и этот паек урезал наполовину, то все шесть привозных собак в упряжке Бека неминуемо должны были погибнуть. Первым околел Ньюфаундленд. За ним все три поинтера. Упорнее их цеплялись за жизнь две дворняги, но и они в конце концов погибли. К этому времени три путешественника утратили всю мягкость и обходительность южан. Развеялось романтическое очарование путешествия по Арктике, действительность оказалась чересчур суровой. Мерседес перестала плакать от жалости к собакам. Теперь она плакала только от жалости к себе и была поглощена ссорами с мужем и братом. Ссориться они никогда не уставали. Раздражительность, порожденная невзгодами, росла вместе с этими невзгодами, переросла и далеко опередила их. Эти двое мужчины и женщина не обрели того удивительного терпения, которому Великая Северная Тропа учит людей, и которое помогает им в трудах и жестоких страданиях оставаться добрыми и приветливыми. У новых хозяев Бека не было и капли такого терпения. Они кочинили от холода, у них все болело, болели мускулы, кости, даже сердце. И оттого они стали сварливыми, с утра до ночи, грубости и колкости не сходили у них с языка. Как только Мерседес оставляла Чарльза и Хела в покое, они начинали ссориться между собой. Каждый был глубоко уверен, что он делает большую часть работы и при всяком удобном случае заявлял об этом. А Мерседес принимала сторону то мужа, то брата, и начинались бесконечные семейные сцены. Заведут, например, спор, кому из двоих, Чарльзу или Хэллу, нарубить сучьев для костра. И тут же начнут ни к селу, ни городу упоминать всю родню, отцов, матерей, дядей, двоюродных братьев и сестер, людей, которые находятся за тысячу миль, и даже тех, кто давно в могиле. Было совершенно непонятно, какое отношение к рубке сучьев для костра имеют, например, взгляды Хэла на искусство или пьесы, который писал его дядя по матери. Тем не менее, к спору все это приплеталось так же часто, как и политические убеждения Чарльза. И какая связь между длинным языком сестры Чарльза и разжиганием костра на Юконе — это было ясно одной лишь «Мерседес», которая разражалась потоком комментариев на эту тему, а, кстати, уже высказывалась относительно некоторых других неприятных особенностей мужниной родни. Тем временем костер не разжигался, приготовления к ночлегу не делались — Собаки оставались ненакормленными. У Мерседес был особый повод для недовольства, претензии чисто женского свойства. Она была красива, изнежена, мужчины всегда рыцарски ухаживали за ней, а теперь обращение с ней мужа и брата никак нельзя было назвать рыцарским. Мерседес привыкла ссылаться всегда на свою женскую беспомощность. Чарльза и Хайла это возмущало, но она протестовала против всяких покушений на то, что считала самой основной привилегией своего пола, и отравляла им жизнь. Она устала, она чувствовала себя больной, и потому, не жалея больше собак, все время ехала на нартах. Однако это слабое и прелестное создание весило 120 фунтов, весьма солидное прибавление к тяжелой поклаже, которую приходилось тащить ослабевшим и голодным собакам. Мерседес целыми днями не слезала с нарт, до тех пор, пока собаки не падали без сил, и нарты не останавливались. Чарльз и Хэлл уговаривали ее слезть и идти на лыжах, просили, умоляли, она только плакала и докучала Богу многословными жалобами на их жестокость к ней. Раз мужчины ссадили ее с нарт, но они тут же пожалели об этом и закаялись впредь делать что-либо подобное. Мерседес, как капризный ребенок, стала нарочно хромать и села на дороге. Мужчины пошли дальше, а она не тронулась с места. Пройдя три мили, они вынуждены были вернуться за ней, снять часть груза и силой посадить ее снова на нарты. Собственные страдания делали этих трех людей равнодушными к страданиям собак. Хелл считал, что закалка — вещь необходимая, но эту свою теорию применял больше к другим. Сперва он пробовал... проповедовать ее сестре и но, потерпев неудачу, стал дубинкой вколачивать ее собакам. К тому времени, как они дошли до пяти пальцев, запасы собачьего провианта кончились, и какая-то беззубая старуха-индианка согласилась дать им несколько фунтов мороженой лошадиной шкуры в обмен на кольт, который вместе с длинным охотничьим ножом украшал пояс Хэлла. Шкура эта, содранная полгода назад, спавшая от голода лошади какого-то скотовода, была весьма жалким суррогатом пищи. От мороза она стала подобна листовому железу, а когда собака с трудом проглатывала кусок, он и после того, как оттаял, был совсем не питателен и только раздражал желудок. Терпя все это, Бек словно в каком-то тяжелом кошмаре плелся во главе упряжки, тянул нарты, насколько хватало сил, а когда силы изменяли... падал и лежал, пока его не поднимали на ноги дубинкой или бичом. Его прекрасная длинная шерсть утратила всю густоту и блеск. Она свалялась и была грязна, и во многих местах, где дубинка Хэлла разрезала кожу, на ней запеклась кровь. Мускулы его превратились в какие-то узловатые волокна, и он настолько исхудал, что под дряблой кожей, висевшей складками, резко выступали все ребра и кости. Это могло надорвать любое сердце. Но сердце у Бака было железное, как давно доказал человек в красном свитере. Не в лучшем состоянии, чем Бак, были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Их осталось теперь семь, включая и Бека. Они были так измучены, что уже стали нечувствительны к ударам бича и дубинки. Боль от вобоев ощущалась ими как-то тупо, и они все видели и слышали, словно издалека. Это были уже полумертвые существа, попросту мешки с костями, в которых жизнь едва теплилась. На остановках они раньше, чем их распрягут, падали без сил тут же, у дороги, и казалось, что последняя искорка жизни в них угасла. Когда же на них обрушивались удары дубинки или бича, эта искра чуть-чуть разгоралась, и они, с трудом поднявшись, брели дальше. Наступил день, когда и добряк Билли упал и не мог уже встать. Револьвера у Хала больше не было, и он прикончил Билли ударом топора по голове, затем снял с трупа упряжь и оттащил его в сторону от дороги. Бэк все это видел, и другие собаки видели, и все они понимали, что то же самое очень скоро будет с ними. На другой день окалела куна, И осталось их теперь только пятеро. Джо, такой замученный, что не мог уже даже огрызаться, Пайк, хромающий коллега, который утратил всю свою хитрость и плутоватость, одноглазый Солокс, все еще преданный делу и затасковавший от того, что у него уже не хватало сил тащить нарты, Чик, который никогда еще не ходил так далеко, как этой зимой, и которого били чаще и сильнее, потому что он был самый неопытный из всех, и Бэк, все еще занимавший место вожака, но уже не способный поддерживать дисциплину и даже не пытавшийся это делать. От слабости он брел, как слепой, и, различая все, словно сквозь туман, не сбивался с тропы только потому, что ноги привычно нащупывали дорогу. Стояла чудесная весна, но ни люди, ни собаки не замечали ее. Что ни день солнце вставало раньше и позже уходило на покой. В три часа уже светало,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 Звенела в воздухе музыка невидимых родников. Все кругом оттаивало, шумело, качалось под весенним ветром, спешило жить. Юкон стремился прорвать сковывавший его ледяной покров. Он размывал лед снизу, а сверху его растапливало солнце. Образовались полыни, все шире расползались трещины во льду, и уже тонкие пласты его, отколовшись, уходили в воду.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 Бич раз за разом впивался ему в тело, а он не визжал и не сопротивлялся. Торнтон несколько раз как будто порывался что-то сказать, но молчал. В его глазах стояли слезы. Хэл продолжал хлестать Бэка. Торнтон встал, в нерешимости заходил взад и вперед. В первый раз Бэк отказывался повиноваться, и этого было достаточно, чтобы привести Хэла в ярость. Он бросил Бич и схватил дубинку.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 Донесся вопль «Мерседес». Затем Бек и Торнтон увидели, как Чарльз повернулся и хотел бежать к берегу, но тут весь участок льда под ними осел, и все скрылось под водой. И люди, и собаки. На этом месте зияла огромная полынья. Ледяная дорога рушилась. Джон Торнтон и Бек посмотрели друг другу в глаза. — Ах ты, бедняга, — сказал Джон Торнтон.